Глава 13. После самолета до деревни Шуберт в Небраске, Янтарная тень и Азаруэль добирались на вертолете. Куратор от ЦРУ рассказывала им о задании прямо во время полета. «Население тут всего 160 человек. Всех эвакуировали под предлогом надвигающихся пожаров. Ваши цели — деварейторы вида А. Они теперь на виды делятся?» Азаруэль крепче сжал винтовку. Смешиваясь с другими видами аномалий, Они породили новые. Деворейтеры типа А, небольшие, с человеческий рост в холке. Больше похожи на ящериц, чем на змей. Неплатоядные, питаются растениями, но крайне агрессивны к людям. Они напали на лесника и оттяпали ему ногу. Пожалуйста, постарайтесь разобраться с ними в лесу и случайно не загнать в деревню, иначе разрушений не миновать. Мы будем следить за вами с воздуха. Она протянула им локаторы. «Цели легко выслеживаются благодаря тепловизорам. Они отмечены красным. Вы будете выделены зеленым. Все поняли», — тень поднял большой палец. «Азаруэль, вы уверены, что вам хватит одной винтовки?» «У меня еще пара ножей есть, не беспокойтесь», — ответил он безучастно, не поднимая глаз с оружия. «А откуда взялись эти деворейтеры?» — поинтересовался тень. «Мы искали их гнездо, но так и не нашли». Возможно, они сбежали из соседних лесов, в которых проводилась чистка. Не знаю, хорошо это или плохо, что они путешествуют. Да, стоит хоть одной твари сбежать, как она тут же отложит где-нибудь яйца, и появятся новые аномалии. Их спустили на небольшой поляне в лесу. Здесь было жарко и душно. Азаруэль, кажется, успел пожалеть, что надел черную водолазку с высоким воротом и черные брюки из тянущейся ткани. Тень же по долгу службы лучше приспособился к резким перепадам температуры. Вот и сейчас в специальной форме он чувствовал себя прекрасно. Нам нужно разделиться. Тень уставился на десятки красных точек на экране локатора. Мы окружены со всех сторон. Давай ты на запад, а я на восток. Встретимся на входе в Шуберт. Тень перемещался по макушкам деревьев без лишнего шума и не привлекая внимания ни мирно пощипывающих траву оленей, ни кроликов. Он рассчитывал разделаться с деворейтерами одной ударной волной, но вокруг оказалось многовато животных. Жертв он не хотел. Значит, придется расправиться с каждой целью по отдельности. Первую он нашел на лесистом пригорке. В холке она определенно была выше человека. Подобные нестыковки в описаниях случались и порой доставляли неприятности неподготовленным членам спецотрядов. Тени же было безразлично каких размеров цель и насколько сильна. Стоило ему коснуться ее, и она обращалась в пыль. Диворейтер его не замечал. Большой острый клюв был перепачкан ягодами, которые он жадно поглощал вместе с ветками вырванных кустов. Головой он двигал резко, точно ящерица реагируя на любой шорох. Веки закрывались вертикально. Двумя короткими, но могучими лапами он затолкал себе в пасть остатки кустов и принялся разжевывать. «И как у него челюсть не болит!» На мгновение задумался тень. При других обстоятельствах он бы позволил этой твари закончить свой последний в жизни обед. Но времени было мало, а целей слишком много. Он снял перчатку и бесшумно спрыгнул деворейтеру прямо на шею. Мгновение, и вот он уже стоит на земле в куче пепла. Быстрая и безболезненная смерть. Нет, не так. Уничтожение. Смерть — это о людях, о животных любых существах, законно живущих на своей планете. Аномалиям в этом мире места нет. В следующие два часа тень занимался лишь тем, что очищал от них лес. И вот на локаторе осталась всего одна красная точка, где-то в ста метрах от деревни. Уничтожить ее нужно было аккуратно, чтобы не спугнуть. Как и обычно, тень занял позицию над ней. Диворейтер был самым маленьким из всех, что он сегодня встретил, но и не детеныш. Тень уже собирался спрыгнуть, как вдруг птица над ним вскрикнула. Диварейтор поднял голову, и их взгляды встретились. Монстр ринулся прочь. Прямо в сторону деревни. «Нет, нет, нет!» Тень спрыгнул с дерева и пустился в погоню. Он едва поспевал. Деварейторы, вида А слишком быстрые из-за преобладающих генов ящеров. Как бы не потерять его из виду. А впереди уже показались ворота деревни. Еще десять метров. Тень бежал так быстро, как только мог, но уже понимал. Он не успеет поймать тварь до входа. Деворейтер пересек черту и юркнул между двух длинных деревянных зданий, снося мусорные баки и задевая машины. «Тень, что происходит?» — донесся голос куратора в наушниках. Ситуация немножко вышла из-под контроля. Он как раз обошел одно из зданий по периметру и обнаружил дверь с вырванными петлями. Объект, похоже, вломился в библиотеку. Я найду его. Хорошо, постарайся аккуратнее. Простите, но на дверь точно придется выделить бюджет. Он отключился и двинулся внутрь. Хотел воспользоваться локатором, но не нащупал его в кармане. Видимо, посеял, пока бежал. Казалось, в таком ветхом здании, где любой звук эхом прокатывается по всем помещениям, найти неуклюжего деварейтера не составит труда. Но стояла тишина. Тень слышал лишь собственное дыхание и глухие шаги, по скрипучему полу. Библиотека состояла из двух частей — сам фонд и читальные залы. Сначала Тень осмотрел первую половину, но еще на входе по нетронутым шкафам догадался, что сюда Деворейтера вряд ли забрел. Действительно, здесь было пусто. Тогда Тень перешел к залам и кабинетам. Их разделял узкий коридор, стены которого были обвешаны старыми фотографиями в рамках. Всего он насчитал восемь дверей. Некоторые были открыты помещения небольшие все что в них как на ладони а значит спрятаться нельзя тень обошел шесть помещений подходя к седьмому он услышал легкий шелест точно кто то перевернул страницу вряд ли диварейтор решил книжку почитать тень подошел к раскрытой двери и замер в кресле спиной к пожелтевшим окнам сидел парень ничего не замечая он продолжал читать увесистый том с отваливающейся обложкой простите Робко обратился к нему тень, прикрыв лицо. «К деревне приближаются лесные пожары. Всех жителей эвакуировали». «Никакой реакции». «Что там у тебя?» — послышалось в наушниках. «Тут гражданский», — ответил тень. «В здании». «Что? Но мы эвакуировали все население». Куратор, видимо, взглянула на тепловизор и, сглотнув, поправила наушник. «О чем ты вообще? Там никого нет, кроме тебя». Сердце тени пропустило удар. Стало тревожно. Тепловизоры не видели лишь несколько типов объектов. Неодушевленные предметы, сверхлюдей вроде Азаруэля, Тени, Айрис и Калипса. На последних ЦРУ вешали датчики слежения и кое-кого еще. Но об этом Тень старался даже не думать. Не могли такие объекты жить в нормальном человеческом обличии и спокойно сидеть и читать книги. «Он не похож на них. Совсем не похож», — убеждал себя Тень или успокаивал. «Простите, сэр!» Снова обратился он к незнакомцу и помахал рукой. «Здесь опасно. Позвольте вас проводить в безопасное место». Парень резко захлопнул книгу, встал и положил ее на стол рядом. Его монотонный, но приятный голос словно сотряс тишину. «В этой библиотеке столько книг, которые сейчас больше не издают. В этом прелесть деревень. В них можно найти всеми забытое, но ценное старье». Он повернулся так, что его, наконец, удалось рассмотреть. Высокий, но значительно ниже тени. темно серые брюки и ботинки. Рукава пышной серой рубашки по локоть оголяют руки с хаотичной россыпью шрамов. На поясе — кабура на ремне. Черная, как смоль, прямая челка почти закрывала правый глаз. На переносице и висках тоже виднелись шрамы, казавшиеся продолжением друг друга. Тень все не мог понять. Какого цвета радужки глаз парня? А еще не чувствовал его присутствия. Словно комната пуста. Замешательство росло. Тот, кто стоял перед ним, был без сомнения живым, но не из числа сверхлюдей, но и не марионеткой Зотиса. Он ощущался чем-то другим, непонятным и потому пугающим. Человеком, но в то же время... На мгновение тень забыл, зачем зашел в это здание. Парень сделал несколько шагов навстречу. Его бледное лицо ничего не выражало. Нельзя было понять, о чем он думает и что испытывает, а вот тень чувствовал себя перед ним как открытая книга. Когда между ними оставалось три шага, парень остановился и качнул головой вправо. Уголки губ приподнялись в измученной улыбке. И правда, глаза светятся. Он подошел вплотную, и тень наконец рассмотрел его радужку. Нет, ему вовсе не показалось. Она действительно была похожа на скопление штрихов. Ни цвета, ни зрачка. Просто штрихи. Густые черные ресницы и серые круги под глазами. Наверное, тень выглядел таким растерянным, что парень не сдержал ухмылки. Он снова заговорил монотонным, ничего не выражающим голосом. «Говорят, глаза у тебя янтарные». «Говорят?» «Как жаль, что из-за тебя за последние семь лет я забыл, что такое янтарный». По телу пробежали холодные мурашки. Тень, наконец, решился спросить, «Кто ты такой?» Парень перевел взгляд в сторону, продолжая странно улыбаться. Затем прошел мимо и открыл двери восьмого, последнего, неосмотренного тенью помещения. Внутри на полу валялся Деворейтер. Он был мертв. «Я собирался прийти позже и вместе с партнерами познакомиться и с тобой, и со всеми твоими друзьями, но был неподалеку и не удержался от того, чтобы взглянуть на тебя». Незнакомец снова встал к тени лицом. Впервые с момента встречи в его глазах что-то читалось. Ненависть, неприкрытая и свирепая, такая, что тень едва сдержался, чтобы не передернуться. Никогда на него так не смотрели. «Ты не такой, как мне о тебе рассказывали. Но это ничего не меняет. Мы раньше встречались? Хоть убей, тень не мог вспомнить этого парня. Как тебя зовут?» Откуда ты знаешь обо мне?» «Твои вопросы оскорбительны». «Прости, я правда ничего не понимаю». Парень вздрогнул и вдруг бросился к выходу, так и не ответив. «Стой!» — тень поспешил вслед за ним. «Когда ты собирался прийти и зачем? Что за партнеры? Что я сделал тебе?» «Скорее, чего ты не сделал», — бросил тот, не глядя, и скрылся. «Я просто не понимаю». Тень выскочил из здания лишь на секунду позже, но на крыльце уже никого не было. «Что такое?» — подала голос куратор. «Кто это был?» «Вы все слышали?» «Да, но я ничего не поняла». «Я тоже. Но он убил деворейтора без единой капли крови и шума». «Не знаю как». Тень рассеянно растрепал свои волосы и еще раз оглянулся в слепой надежде найти парня. «Ничего не понимаю». В душе его росла тревога какой не было давно. Жизнь тени в последние пару столетий была стабильна. Охота на аномалии, отдых, возвращение брата, пропажа Ивана Харвилл. Снова охота на аномалии и снова отдых. Но эта встреча что-то изменила. И явно не в лучшую сторону. «В любом случае все цели устранены», — куратор вернула нужный вектор разговора. «Азоруэль тоже закончил. Нам сейчас передали» что обнаружены еще пять целей к северу от соседней деревни. «Прошу», — перебил тень, — «отправьте туда Азаруэля. Мне срочно нужно вернуться в альтернат».